Глава одиннадцатая. Беккет изумленно взирал на странную парочку, и Мариана подумала о нелепости того, что с ней происходит. Любой другой, оказавшийся здесь, в этом удивительном месте скопления блестящих умов, как выразилась однажды Шей, постарался бы сделать для себя побольше открытий, увидеть все собственными глазами, а она схватила какой-то дурацкий сканер и размахивает им, да еще перед кем перед директором и самим основателем комплекса Хоук. немудрено что бедняга, глядя на нее, разинул рот от удивления. «Мы...» — начала она. Руки тряслись, в крови клокотал адреналин. «Мы очень вас просим не уходите!» «Так вы из проекта Релив?» «Да-да, меня зовут Марианна, а это Картер. Он работает здесь техником. Правда!» «Мы виделись пару раз мимоходом», — поддохнул тот бекет поглаживая рукой и твердый подбородок, задумчиво сощурился. Марианна не могла подыскать нужных слов. Брала досада, что после того, как путем хитрых расчетов удалось заманить директора в ловушку, сказать было нечего. «Выслушайте нас», — попросила Марианна и взглянула на сканер. «Можно я его уберу? Это ведь нам уже не нужно. Вы обещаете выслушать?» Она медленно передвигалась в сторону главного пульта, рядом с которым лежали приборы. «Надо было Геод за собой захватить», — подумал вслух Картер. Выглядел бы куда внушительнее. «Ты опять о еде. Лучше скажи, как объяснить ситуацию, чтобы доктор Беккетт не подумал, что мы спятили». «Через несколько часов хок взорвется», — выпалил Картер. «Возникнет петля времени. Но угодим в нее только мы с Марианной». Она бросила на него колкий взгляд, но Картер в ответ лишь пожал плечами. Беккет принял его слова всерьез. Не выказав ни малейшего удивления, он задумчиво склонил голову, как будто решал в уме математические уравнения. «Петля времени, значит?» «Ну да, или как это правильно назвать?» — буркнул Картер. «Я, извините, даже в университет не окончил». «Такому и в магистратуре не учат», — заверила его Марианна. «Вот отлично, можно будет успокоить родителей», — пошутил Картер, не сводя глаз с Беккета. «В общем, нам кажется, вы являетесь ключом к разгадке, поэтому и пытаемся вас убедить. Получится ли, не знаю». Ожав плечами, Картер оглянулся на Марианну. Беккет, выслушав его, спокойно ответил. «Я ученый и привык мыслить объективно. Предположим, я вам поверил. Опишите, что вы видели во время взрыва». «Значит так», — начал объяснять Картер. «Мы стоим в наблюдательной кабине, и тут взрывается дальний левый угол. На мониторе информация о стойке КУЭЛ-89, нарушение структурной устойчивости. Провода лопаются», — взмахнул он руками, «и из них бьет наружу пучок энергии. На молнию похож, только зеленый. В первый раз я сам под него попал, а в последний подставил под луч Марианну» и тогда я тоже все вспомнила снаружи послышались голоса и шаги и снова все стихло зазвонил телефон но Беккет не обратил на него внимания Марианна не спускала глаз с ученого а картер стоял рядом и нетерпеливо постукивал ногой зеленая энергия говорите ярко зеленая цвета лаймовой кожуры, вот как сейчас вижу ответил картер и сосредоточился, глядя перед собой. Сначала он движется зигзагами, затем немного в сторону, а потом вниз, на пол, в нескольких шагах от пульта. Он постучал пальцем по лбу. Фотографическая память. Очень удобна в таких случаях. «Вот видите, — подхватила Мариана, — с ускорителем что-то не в порядке. Надо его отключить. Мы же подсказываем вам, как обнаружить сбой». «Да и что теперь терять? — подхватил Картер. Подумаешь, одно неудавшееся испытание». «Зеленая энергия», — задумчиво повторил Беккет, меняя позу. Эта деталь в описании луча заинтриговала его. Подозрительность и недоверие рассеялись, и он слушал рассказ свидетелей с любопытством. Что еще можно было сказать, чтобы окончательно его убедить? Мариане вдруг пришла в голову мысль. «Хотите, вызывайте охрану, нас уведут», — предложила она. Картер метнул на нее испуганный взгляд, но Марианна ответила решительным жестом. «Заставить вас поверить в это все равно не получится. Сдавшись охранникам по своей воле, мы хотя бы докажем, что совесть наша чиста. Но если завтрашний день все-таки наступит, то прошу не увольнять меня», — сказал Картер. «Я все деньги на еду растранжирил». «А если решите уволить, то хотя бы не с пустыми руками», — добавила Марианна. Беккет рассмеялся. Шутки не входили в план заговорщиков, но помогали разрядить обстановку. «Простите за дикую выходку со сканером», извинилась Марианна. «Из проекта меня теперь точно уже выгонят». Она вспомнила о событиях, волновавших ее перед тем, как она попала в петлю. Заявление об уходе с работы, разговор с мамой. Если они с Картером все-таки сдернут петлю, разве что-то изменится в ее жизни? С работы она все равно уйдет». Будет искать себе новые занятия. Шей уже не вернешь. Ничего нового не ждет Марианну, кроме воспоминаний об этом странном приключении. Даже с Картером ее дорожка, скорее всего, больше не пересечется. «Я готов поверить вам на слово», — веско сказал Беккет. Он не спеша полез в карман, достал телефон и, показав его, сообщил. «Но охрану я все-таки вызову». «Что вы ели сегодня утром?» — спросил Картер у Беккета по дороге. «Он когда-нибудь перестанет задавать вопросы о еде?» — подумала Марианна. Беккет удивленно приподнял бровь. спрашивая на тот случай, если придется начинать все заново», — пояснил Картер, взмахнув рукой. «Будет легче вас убедить. Так, например, я узнал, что в доме, где живет Марианна, держит сторожевую собаку. В следующем повторе мне пригодилась эта подробность». Выключить ускоритель оказалось гораздо проще, чем думала Марианна. Вопреки ожиданиям, им не пришлось крутить рычаги, нажимать на кнопки и носиться из одной секции в другую до полной остановки испытательного цикла. К ним с Картером приставили двух охранников, а Бекетт просто отдал распоряжение остановить систему и отключить питание сразу на пяти станциях. В этот момент Мариана пожалела, что не взяла с собой фотографию шей. Самые яркие впечатления от экскурсии с группой коллег — Меркли перед тем, что довелось пережить ей здесь, в самом внутри ускорителя, когда стало слышно, как стонет и вздрагивает могучая установка, замедляя ход и перекрывая поток электронов. «Надеешься на обратный глаз Полушутя обратилась она к Картеру. «Да нет». «Ладно, считайте, спросил просто из любопытства». «Что, кстати, вполне вероятно», — кивнула Марианна. «Мой друг никогда не прочь поговорить о еде». Но для нас эти сведения действительно могут послужить доказательством, если, конечно, такая надобность вообще возникнет. Она назидательно посмотрела на Картера. Биакит начал вспоминать, загибая пальцы. Яичница с жареной картошкой, сосиски, еще гренки. А подробнее, какие гренки? Из пшеничного хлеба с маслом. Кофе, правда, был слабоват, усмехнулся ученый. «Это уже по моей части. Нет ничего хуже слабого кофе», — посочувствовала Мариана и с наигранной бодростью, кивает то самой себе, то Картеру с Бекетом, то шагающим сзади охранником, прибавила. «Но теперь доказательства уже не понадобится План сработает. Да-да, вот увидите, сработает. Все будет хорошо». Гул оборудования постепенно затихал. Когда они добрались до наблюдательной кабины, В здании стояла лишь тихий гомон конторской суеты. Звонки телефонов, шаги сотрудников, услужливый голос Дэвида, отвечающего на чьи-то вопросы. В привычном шуме не было ни намеканный на переполох, который царил здесь в прошлый раз. Картера тишина не радовала, а скорее пугала. Он оглядывался по сторонам и не мог успокоиться. Байкид шагал впереди с невозмутимым видом. Марианна тем временем проигрывала в голове сценарий ближайшего будущего. Итак, ускоритель отключен. Допустим, все благополучно доживают до завтрашнего дня, а потом... Очевидно, Беккет захочет выяснить причины опасной ситуации и узнать, в чем вообще заключалась авария. Что могло пошатнуть стены и взорвать электропроводку? А если при следующем запуске ускорителя возникнет новая петля времени... Марианна один за другим перебирала в уме варианты, пытаясь учесть все известные ей переменные. Вероятность того, что Картера ударит тем же проводом с таким же точным зарядом и в том же самом месте, была ничтожно мала. Такое воспроизвести невозможно. Мысленно переходя от наилучшего сценария к наихудшему, Марианна почувствовала, что внутри все дрожит от волнения. «Две минуты», — сказал Картер. «Они вошли в кабину». Внутри было спокойно. На мониторах светились данные о состоянии оборудования, никаких проводов и зеленых молний. «Вон там, в углу», — показал Марианна, «оттуда вылетел провод с зеленой энергией». Беккет потер подбородок. Тот угол. Что ж, логично. Они замерли, не отрывая глаз от цифровых часов на стене, которые отсчитывали последние секунды ускользающего времени. Беккет размял пальцы, и включил личный планшет. Картер вертел головой, рассматривая знакомую обстановку и прислушиваясь к тишине. Из окна было видно, как внизу занимались своими делами работники комплекса. Марианна скрестила за спиной пальцы. «Десять секунд», — прошептал Картер. Замерев, они ждали. Через десять секунд их жизнь снова вернется в нормальное русло. Марианна будет оплакивать шеи и думать о том, что могла бы сказать ей в последнем, несостоявшемся разговоре. Секунды тайли Три, два, один. И вот роковой миг позади. Марианна выдохнула, покачнувшись на месте. Картер, стоявший рядом, захохотал. Взглянув друг на друга, они бросились обниматься, чуть не визжа от радости. «Наконец-то!» — смеялся Картер, запрокинув голову. «Пойдем пить шампанское!» «Настоящее шампанское, а не какое-то игристое вино!» Что такое игристое вино, Мрианна не знала, но это не имело значения. Обнявшись, они покачивались из стороны в сторону. Взглянув на Картера, она впервые заметила, что у него темно-карие глаза. Смятение прошло, но душе было спокойно и радостно. «Жаль, что тебе так долго не удавалось...» «Выбраться», — посочувствовала Марианна. «Мне даже неловко, что я всего-то...»